По-русски. Русский мужик спрыгивает с палати, мочит горло брагой, выгуливает медведя, а там раз и змей горыныч, и началось побоище. Одна голова с мужиком бьется, другая с медведем, третья подпаливает избу. Русская баба на скаку останавливает коня. Непременно горбатого, так уж вышло, влетает в горящий дом. Ледяным взглядом тушит огонь. Потом голову змея в русской печи. Возвращается богатырь. Лада моя, у нас на ужин Горыныча две головы. Она отвечает «три». Ей, ему и медведю. Под балалайку пляшут стертые лапти. Так в России мы живем каждый день. Спрыгиваем с палати. А вы что думали?